глава девяносто факир на помосте уже полным ходом разыгрывалось новое представление на площадку вновь окруженную плотным кольцом людей в длинных черных плащах взошел человек в ярко красном шелковом одеянии с пышными рукавами и золотым поясом его голову венчал высокий красный тюрбан в руках была большая плетеная корзина. он взмахнул рукой и в его ладони возникла флейта. Он поднес ее к губам, подошел к одному из углов площадки и заиграл незамысловатую мелодию. Увидав Зару, Вальтер подошел к ней вплотную и слегка сжал ее локоть. Она благодарно прижалась к нему плечом. «Его игра ничто по сравнению с твоей. Почему ты не играешь сам? Не спеши, это не главное его искусство. Ты готова? Я...» Тело она напряглось. «Давай поговорим об этом позже, не здесь». Обойдя каждый из четырех углов площадки, Факир отложил флейту на деревянный настил, подошел к корзине, приоткрыл крышку и быстрым движением выудил из нее живого гуся, крепко держа возмущенно бьющую крыльями птицу за шею. Он поднял ее высоко над головой и вновь обошел платформу по периметру. «Почем гусь? К праздничному столу! Выкрикнул кто-то, и в толпе раздались смешки. Факир приложил ладонь к уху и сделал вид, что прислушивается. Затем, словно поняв, чего от него хотят, он закивал в ответ и вытянул руку с гусем в сторону предполагаемого покупателя и вдруг одним движением второй руки оторвал гусю голову. В толпе ахнули, белые перептицы окрасились кровью, а безглавленный гусь выскользнул из руки Факира. шлепнулся на настил и внезапно понесся к краю площадки. Зрители отшатнулись в ужасе, но путь к гуся оказался недолог. Привязанная к ноге веревка натянулась гусь, шлепнулся бок, вскочил вновь и понесся в другом направлении. В толпе заплакал испуганный ребенок, публика возмущенно загудела. Факир извиняющимся жестом приложил к груди руки, потом неуловимым движением метнулся к гусю, Вновь схватил его за шею, поднял воздух, приставил оторванную голову на прежнее место и разжал ладонь. Толпа отозвалась, изумленным вскриком. Шею и грудь птицы покрывала кровь. Гусь, оказавшись на настиле, недоуменно завертел возвращенной головой. вскрикнул для порядка, словно проверяя исправность голосовых связок. Захлопал крыльями. Факир повернулся лицом к епископу и раскланялся. «Чудо!» «Это колдовство!» «Это...» Зара повернулась к Вальтеру и дернула его за рукав. Глаза ее были широко расширены, голос прерывался. «Ты знал об этом? Ты знал? Если ты о гусе, этот факир может оторвать человеку голову и потом приставить обратно? Это же чудо!»